Я вспоминаю, благодаря их пирамидам, которые служили приемниками и передатчиками, я смогла продолжать вести беседы с Ос-Си-Рисом и Хи-Шта-Ар. Эти двое мне были особенно интересны, поскольку они были первыми людьми, они сохранили память о былых событиях, а еще они умели быть внимательными. Однако, если пастыри были действительно достойными уважения, то совсем иначе обстояло дело с их пастовой, мини-людьми-дикарями. Поскольку эти последние жили только по сто лет, а на самом деле, с учетом их гигиены, они редко жили более пятидесяти лет, они не обладали никакой памятью. Они забывали, кем они были раньше. Они забывали, откуда они происходили. Десятилетия за десятилетием их средняя продолжительность жизни снижалась и все меньше. Они почитали своих богов. В то же самое время возрастала власть их жрецов, которые трансформировались в политическую администрацию. Я предчувствовала то, что должно было случиться. Сначала восстание разразилось на острове, который позднее назвали островом Пасхи. Мини-люди убили представителей более старшего вида, которых они впоследствии стали называть длинноухие. Затем в Греции предатель среди своих сформировал группировку ЗВС чтобы взять власть с помощью мини-людей, это была война против титанов. Но на самом деле под титанами имелись в виду первые люди, которые нашли убежище в Греции после того, как их остров поглотили морские волны. В Египте се тоже один из первых людей, жаждавших власти, С помощью мини-людей, которых он привлек на свою сторону, утопил основателя колонии Ос-Си-Риса. Затем, чтобы быть уверенным в том, что никто его не оживит, Сеета разрезал его на куски, сказав, Вот что я делаю со Старым миром. В Месопотамии хи-шта-ар убили семь мини людей которые заманили ее в ловушку потом они посадили на трон на смену ей царя думузи утверждавшего что является ее наследником повсюду мини люди убивали своих создателей при содействии предателей из числа первых людей перешедших на их сторону Что касается немногих первых людей, сбежавших со своего острова, то по большей части они были уже стариками в возрасте нескольких сотен лет и уже утратили боевой дух. Их повсюду преследовали и уничтожали маленькие дикари. Я устроил несколько землетрясений, но менее люди даже не видели связи. Между своим неблаговидным поведением и моим гневом. Последние астрономические обсерватории были покинуты. Технологии производства ракет и ядерной энергии были забыты. Я снова стала слепой и уязвимой. И Луна вернулась преследовать меня в моих самых страшных кошмарах.